Глава 17 «Посмотри, как тебе?» Тамара открыла дверь лофта на втором этаже, и моя нога застыла над порогом. В палату меня не вернули на ночь, а привели сюда. Вот только я зря надеялась хорошо отдохнуть в тишине и покое. Передо мной открылся явно обжитый уголок заядлого холостяка. Это чувствовалось в каждой детали — Минимум мелочевки, вся мебель массивная, большая, кожа, дерево, камень, графитовые белые и черные тона. Гантели в ряд. «Здесь же живут!» — запнулась я. Не хотелось никого выселять своим присутствием. Я и так вызывала шквал непонимания среди оборотней. «Глава отдает тебе свой дом», — Тамара жестом пригласила внутрь, но я не спешила заходить. Казалось, что стоит мне ступить на его территорию, как я потеряю свободу. Пусть мне было по-женски любопытно изучить его пространство, удовлетворение интереса могло вылиться в большую проблему. «А где тогда будет он сам?» — уточнила я. Тамара спрятала улыбку за прядью волос, а потом показала вглубь лофта. Займет маленькую комнатенку вон там. То есть он будет жить со мной под одной крышей? Спросила я, поражаясь напористости мужчины. Ни с одной стороны, так с другой, ни сверху, так снизу, ни водой так газом проникнет, но извернется. Он, конечно, красавчик, но пугает до да дрожи. Не верится мне в какие-то эфемерные пары. Наверное, я слишком земная. И верю в обычную любовь, а не в какое-то предназначение. А то доходит до смешного. Увидел, занюхал и кепочку сорвало. И ничего не пугает. Ни жених, ни ребенок от другого. А второй вообще странный. Тень. Взялся, не пойми откуда. Словно гриб после дождя выскочил. Двигается бесшумно. Кажется, даже не дышит. Лицо асимметричное, будто в противовес идеально соложенному Диме. Такое ощущение, что меня готовят к жертвоприношению и просто пудрят мозги, чтобы я обомлела от двойного интереса мужчин и потеряла бдительность. Вот теперь Дима, как бы не взначай, рядом хочет остаться. Для охраны. Ага-ага. Это в целях безопасности, пояснила Тамара, неловко замявшись на месте. Тамар, «А ты одна живешь? с надеждой посмотрела на девушку. «Я?» — даже растерялась-то. та. «Да, ты?» — кивнула я. «Одна?» — осторожно ответила Тамара. «По глазам вижу, понимает, куда я клоню». И уже начинает судорожно сочинять оправдания. «Если мне действительно так необходим охранник-сожитель, может, это будешь ты?» Я даже могу часть зарплаты тебе за съем платить. Я не собиралась сильно наглеть и планировала щедро компенсировать пока мифической большой зарплаты. Я не жадная. Если Дима не врет, то таким окладом не грех поделиться. Спокойствие сейчас дороже. Не надо. Не надо денег? Или не надо быть такой наглой и напрашиваться в соседке? Если ты против компании... «Я замечательно поселюсь по соседству или в гордом одиночестве на отшибе». Скованность Тамара стерлась веселым смехом. «А я думала, ты сейчас истерить начнешь после всего произошедшего». «Если бы я хоть немного понимала, что происходит, может, и паниковала бы». Я пыталась усыпить бдительность девушки, тогда как в действительности мои мысли только и крутились на тему побега. «Стоит или нет?» Наврежу себе и ребенку или спасу. Но для того, чтобы принять решение, я хотела выведать побольше у Тамары. «Ладно. Думаю, голова не будет против, если ты эту ночь переночуешь у меня. Я напишу ему, чтобы не терял». «Думаешь, будет переживать?» Спросила, чувствуя странное ощущение внутри. Лёша никогда не переживала, если я где-то задерживалась. Я даже уже привыкла. Перестала обижаться. А тут такая опека от почти незнакомца. Чудно. В животе словно запекло. и Я приложила ладонь. «Не думаю. Знаю». Тамара как-то кисло улыбнулась в ответ на мой рефлекторный защитный жест. Меня что-то царапнуло в этой эмоции. Я вспомнила лица женщин-гибридов, их взгляды на низ моего живота — и затормозила от предположения пришедшего в голову. «Что такое?» — оглянулась Тамара. Спрашивать напрямую было неудобно, но как узнать по-иному, я не знала. Мне казалось, я вот-вот доберусь до настоящей причины, почему глава носится со мной, как списанной торбой. «Тамар, а в клане есть дети?» И по пробежавшей тени по лицу девушки... Я поняла, что попала точно в цель. «Двое», — Тамара прятала взгляд. «Двое? Всего? На целый клан? Почему так мало?» — не могла не спросить я. Девушка подняла взгляд до моего живота, а потом выше, и с тоской, посмотрев в глаза, сказала, «Потому что многие из нас не могут иметь детей». Между нами повисла неловкая тишина. И у меня в голове вертелось только одно предположение такому исходу. «Это из-за того, что вы гибриды? Оборотням нельзя смешивать кровь?» Тамара грустно хмыкнула. «Если бы, тогда было бы не так обидно. Нет, это из-за того, что долгие годы нас держали в заперти в изоляторе, и стерилизовали, как неугодных уличных псов, лишили нас возможности размножения. «Боже, прости, я была бестактна. Как хорошо, что я не предложила Дмитрию поработать по специальности, с детьми. Подумала, что оборотни ни за что не подпустят к своему потомству. Вот бы попала в просак. Впрочем, я и сейчас здорово ударила по больному». Тамара заметно приуныла. Пусть и храбрилась изо всех сил. «Ничего, ты же не знала. Это наша беда». «Но ты сказала, что двое детей есть?» «Да, от совсем молодых пар. Этим гибридам повезло. Их спас Мун, который подкупил персонал изолятора. Жаль, что он не успел спасти вас, этот Мун. Мун молодец» но именно голова спас нас из этого кошмара. Если бы не он, нас бы до сих пор пытали в клетках и скрывали от общественности оборотни». «Скрывали?» «Да. Прошлый межклановый совет оборотней выступал за чистоту крови. Об изоляторах никто не знал. Детей от смешанных союзов, где не смогла взять вверх одна из доминант, забирали из семей». «И родители так легко отдавали собственных детей?» Оборотни не похожи на тех, кто отдаст своё. Нет, конечно, забирали обманом. Как только при осмотре врачей в первые месяцы жизни проявлялись две доминанты, подстраивался несчастный случай. Но чаще всего ребенка забирали сразу после родов. Какой ужас! Я тут же примерила всё на себя и покрылась мурашками от страха. Всё в прошлом. Дмитрий смог как следует встряхнуть все кланы. Сначала мы думали, что идем на войну, что все остальные оборотни знают о беспределе зачистки. Но все было совершенно по-другому. В итоге Дмитрий уничтожил старый совет оборотней, создал клан иных и наладил связи со всеми остальными чистокровными оборотнями. «Значит, сейчас вы не изгои?» Нет к нам относятся как к равным, но у нас совершенно разные проблемы. Ты же видела, сколько гибридов провожали Дока. Он сделал для нас очень многое за годы свободы. Именно он нашел способ, как стабилизировать нашу скачущую регенерацию. Скачащую регенерацию? Да. Раньше у нас было серьезное слабое место. Процесс заживления мог идти в один день усиленно, как у обычных оборотней, а мог становиться практически, как у людей. Док нашел решение этой проблемы. Поэтому мы очень надеялись, что и вопрос стерильности он сможет решить, хотя бы у наших мужчин. Я положила руку на свой живот и почувствовала тревогу. Было безумно жаль гибридов. Но теперь я понимала, почему Дмитрий не дает мне прохода.